Глава 50. Дворец в Нью-Йорке. Банкротство 300 Американской спичка, которое было объявлено на следующее утро, взволновало не только весь город, но и всю страну и оставило надолго след в памяти всех дельцов. На совещании финансистов в последний момент Было решено, что вместо требования об уплате займов к Auperwood, лучше пожертвовать Хэллом и Стекпалом. Биржа была закрыта, и все биржевые операции приостановлены. Таким образом, акции были защищены от дальнейшего падения, а банки получили возможность в течение нескольких дней, биржа была закрыта 10 дней, спокойно заняться улаживанием своих финансовых дел и не допустить новых банкротств. Разумеется, мелкие спекулянты в Чикаго, те, которые надеялись на жить в состоянии во время краха, негодовали и протестовали. но так как перед ними была могущественная группа из четырёх финансовых заправил города Чикаго с поддержкой подчинённой им печати и объединённых действий всех крупных банкиров, то, разумеется, протесты их ни к чему не привели. Председатели главных банков торжественно заявили, что это просто временные затруднения. Хенд, Шрайхерт, Мейдель и Эрнил сделали новые затраты для защиты своих интересов от торжествующего Каупервуда. Мелкая рыбёшка обзывала спекулянтом, пиратом, разбойником, волком и всякими позорящими кличками, какие приходили ей в голову. Коррупные финансисты Чикаго поняли, что перед ними враг, достойный серьёзного внимания. Неужели он намерен подчинить себе весь город? Неужели он действительно пользуется теперь преобладающим влиянием в финансовом мире Чикаго? Неужели пройдёт ему безнаказанно такая выходка? И такое оскорбление, которое он нанёс им в присутствии находящихся под их влиянием мелких финансовых дельцов. Я должен сломить его, заявил Хосмерханд Эрнлишу Рахерту по окончании совещания в доме Эрнли, когда они остались одни. Сегодня мы потерпели поражение, Но я не помирюсь с этим. Сегодня он выиграл, но не всегда же будет победа на его стороне. Между мной и им идёт борьба до конца. Все вы можете помочь мне или оставить меня, как хотите. Слушайте, слушайте, воскликнул Шрайхерт, сочувственно кладя ему руку на плечо. Всё, что у меня есть, до последнего доллара, отдаю вам, Хоснер. Этот молотчик не всегда же будет выигрывать. Я с вами до конца. Эрнел, провожая Мэйриллу и других гостей до дверей, был молчалив и мрачен. Он получил оскорбление от того человека, которого несколько лет назад считал ничтожным маленьким дельцом и вдруг этот коопервуд наносит удар льву в его собственном логовеще диктует свои условия главным представителям финансового мира в городе он осмелился сказать им в лицо что все они со всеми своими требованиями могут отправляться к чёрту мистер эрнел был взбешён Ну что он мог поделать сейчас? Посмотрим, сказал он другим. Посмотрим, что принесёт нам время. Сейчас мы ничего не можем сделать. Этот кризис разразился слишком неожиданно. Вы говорите, что не прекращаете борьбы, Хосмер. И я тоже. но надо выждать надо подорвать его влияние в кругах делающих политику в нашем городе и я уверен мы добьёмся этого все остальные поблагодарили его за мужество хотя на другой день он и они затратили ещё несколько миллионов для защиты самих себя и своих банков в первый раз мэрил решил, что он должен теперь открыто бороться с Каоперводом. Хотя ему внушало удивление откровенной дерзости этого человека. Он слишком напорист, слишком смел. Настоящий лев в образе человека, говорил он самому себе. Человек с сердцем нумидийского льва. Это было верно. После банкротства американской спички в Чикаго наступило сравнительное успокоение, хотя это более походило на вооруженный лагерь, работающий в условиях временного нейтралитета, чем на что-либо другое. Шрайхарт, Хенд, Эрни и Мейрел были спокойны, но бдительны. Главной заботой Коппервуда. Было, чтобы его врагам не удалось нанести ему поражение в одну из трёх кампаний по выборам, которые будут происходить каждые 2 года от настоящего времени до 1903 года, когда кончится срок его концессии и когда он будет ходатайствовать об их возобновлении. В прошлом ему приходилось бороться со своими врагами с помощью подкупов и взяток. при борьбе в следующих выборах для него и для его агентов будет всё труднее и труднее прибегать к подкупу. Послушные и продажные городские советники, которыми он сейчас распоряжается, могут быть заменены людьми, если не более честными, то по крайней мере более лояльными по отношению к его врагам, препятствуя таким образом продлению и расширению его концессии. А от возобновления их на новый срок, по крайней мере на двадцать лет, а еще лучше на пятьдесят зависело выполнение колоссальных задач к исполнению которых он уже приступил: создание огромной художественной коллекции, постройка нового дворца, восстановление репутации в обществе и увенчание всех его успехов союзом. маргинальным или каким-нибудь другим с такой женщиной, которая была бы достойна разделить его трон. Интересно, как постепенно преобладающей страстью в душе Калупервуда делалось чистолюбие. Калупервуду было уже пятьдесят семь лет. Он достиг такого богатства, которое превышало самые смелые мечты среднего человека. Он пользовался славой крупного финансиста не только в Чикаго, но и далеко за пределами этого города, и всё же чистолюбие его не было удовлетворено, и он сознавал, что ни одна из его главных целей не достигнута. Он до сих пор ещё не был в ряду тех всемогущих магнатов, которые управляли всем финансовым миром в восточных штатах. Он даже не принадлежал к тем четырём или пяти богачам здесь в Чикаго, предприятия которых давали огромные доходы. Почему бывало всегда так, спрашивал он себя, что на пути к своей цели Он встречал неизменно резкое противодействие своих врагов и грозные бедствия. Объясняется ли это его личной аморальностью? Ну и все другие люди были безнравственны. Может быть, это происходило от его неспособности властвовать, не выставляя своей доминирующей личности? не выдвигаясь полностью и ярко на виду у всех людей. Порой он думал, что в этом действительно заключается причина его неудач. Глупые светские условности не могли сломить его дерзость, его беззаботность, его постоянное желание называть вещи своими именами. Его веселая самоуверенность казалась многим насмешкой. И дерзостью. Твёрдый взгляд его пугал слабых, как огонь пугает ребёнка, получившего ожог. Довольно скрытный он не был достаточно вкрадчив и не вполне владел притворством. Он не нуждался в этом, но всё же он далеко не достиг вершины своего честолюбия. Он до сих пор не был финансовым королём. Он не дорос до тех нью-йоркских магнатов, которые занимали видное место на Уолл-стрит. Что значит все его успехи и все его достижения, если он не будет стоять наряду с этими людьми? Если он не выстроит великолепного дворца, который всеми будет признан произведением искусства? Если у него не будет всемирно известной картинной галереи? Если он не получит Бирнэйс. Nice. Новый дворец Каупервуда в Нью-Йорке был отражением его вкуса, который выработался у него в последние годы. Его не удовлетворяла больше ни стилизованная готика. В этом стиле был построен его дом в Филадельфии. Ни франко-норманнский стиль. В этом стиле был построен его дом на Мичиган Авеню. Его привлекали теперь итальянские средневековые дворцы или дворцы эпохи Ренессанса, которыми он любовался за границей, и он избрал их образцами для создания своей новой резиденции. Он искал такой стиль, который не только отвечал бы его личным вкусам при создании обычного дома для жилья, но также подходил бы для создания художественного дворца или даже музея, который мог бы впоследствии стать его памятником. После долгих поисков Гаупервуд нашёл одного архитектора в Нью-Йорке, который полностью удовлетворял его требованиям. Это был некий Раймонд Пайн, по веса прекрасный рассказчик, прожигатель жизни, но прежде всего и больше всего настоящий художник, глаза которого были всегда устремлены на прекрасное и совершенное. Каупервуд и он проводили вместе долгие дни, размышляя над деталями нового дома музея. Огромная галерея должна была занимать западное крыло здания. Там должны были помещаться только картины. Вторая галерея занимала южное крыло. Тут предполагалось сосредоточить скульптуру и другие monumentalные художественные произведения. Эти два крыла должны были образовать фигуру в виде латинского L. обрамляя с обойю здание, собственно дома. Дом должен был находиться в углу, который образовывали эти две галереи. Вся постройка намечалась в проекте из темного камня, украшенный богатыми лепными работами. Для внутренней отделки предполагалось драгоценное дерево, шелка, гобелены, зеркала и мрамор. Главные залы должны были окружать центральный внутренний двор с колоннадой из алебастра с розовыми прожилками. В центре этого двора проектировался фонтан из алебастра и серебра. Восточная стена этого двора должна была быть увешена корзинами с орхидеями и другими живыми цветами, так чтобы при утреннем освещении это давало необыкновенно яркую красочную картину. Одно из главных залов во втором этаже предполагалось сделать из тонкого прозрачного мрамора персикового цвета. Свет должен был проникать в неё через эти прозрачные стены, создавая впечатление солнечного восхода. Этот зал предполагалось наполнить экзотическими птицами, трельяжем, обвитым виноградом, обставить каменными скамьями. В середине должен находиться бассейн с прозрачной водой, А из-за стен должны доноситься звуки музыки. Пайн говорил, что после смерти Коппервуда эта комната могла бы стать превосходным помещением для выставки фарфора, нефрита, слоновой кости и других мелких художественных произведений. Коппервуд теперь был занят постепенной отправкой в Нью-Йорк своего имущества. Он убедил Эйлин переехать с ним в новый дом. С искусным тактом и множеством хитрых уловок, которыми он всегда отличался, он бесстыдно убедил её, что там, в новом городе, они скорее добьются того положения в обществе, о котором она всегда мечтала. Он хотел теперь добиться видимого супружеского согласия с единственной целью, обеспечить себе спокойствие на это переходное время а после он мог бы получить разовод или так устроить свою жизнь чтобы чувствовать себя счастливым и не входя в избранное общество обо всём этом бернайс флейминг ничего не знала однако постройка необычайного здания заставила её понять артистический дух, который составлял главную сущность железной индивидуальности Каву Первуда, и вызвала в ней особый интерес к нему. До сих пор он казался ей просто выскочкой из западных дельцов, который хотел около ее добродушной матери набраться немножко светских манер. Но теперь после всего, что говорила миссис Картер о его характере, а цели, которые он ставит себе. Всё это предстало перед Бернаис в виде блестящей нити фактов. Этот новый дом, как постоянно повторяли газеты, будет жемчужиной архитектурного искусства. Очевидно, Каупервуды желают сделать попытку войти в высшее общество. Какая жалость! Сказала как-то раз миссис Картер дочери, что он не смог развестись со своей женой, прежде чем начал все это. Я очень боюсь, что они не будут здесь приняты. Он мог бы попасть в это общество, если бы его жена была подходящей для него женщиной, но она миссис Картер, которая видела Эйлин как-то раз в Чикаго, с сомнением покачала головой. Она не такого типа, заключила она. У неё нет ни вида, ни понимания. Но если он несчастлив с ней, почему он не оставит её? сказала Бирнс задумчиво. Она могла бы устроить своё счастье без него? Очень глупо жить как кошка с собакой. Вероятно, она ценит то положение, которое он даёт ей, так как сама она недостаточно интересна, прибавила Бернайс. Как я слышала, он женился на ней 20 лет назад, когда он был совсем другим человеком, сказала миссис Картер. Её нельзя назвать неинтересной, но она недостаточно умна. Она не умеет почувствовать сразу, что ему нравится и что ему нужно. Я ненавижу такие пары, где нет настоящего взаимного понимания, но они встречаются очень часто. Я надеюсь, Беби, что ты выйдешь замуж за человека, с которым у тебя будет полная гармония. Хотя, пожалуй, согласилась бы видеть тебя лучше несчастной, чем бедной. Этот разговор происходил за ранним завтраком в центральном южном парке, когда утренние лучи солнца ярко блестели на ближайшем озере. Бэви в светло-зелёном весеннем платье просматривала в утренней газете хронику светского общества. Я думаю, что предпочла бы быть несчастной и богатой, чем несчастной и бедной. сказала она небрежно, не отрывая глаз от газеты. Миссис Картер с восхищением посмотрела на дочь, гордясь её сильным характером. Что в будущем выйдет из неё? Составит ли она хорошую партию? Выйдет ли замуж вовремя? К счастью, злополучная жизнь миссис Картер в Луисвилле До сих пор не отразилось на Бирnais большинство из тех, кто бывал там у миссис Картер, встречаясь с ней, теперь были настолько благородны, что ничем не выдавали её тайны, но могли найтись и такие, которые не станут щидить её. Как близка она была к катастрофе, когда на её горизонте появился Каупервуд. В конце концов Заметила Бернайс рассудительно. Ведь мистер Каупервуд не просто рвач, правда? Эти разбогатевшие на западе финансисты ужасно тупые. "Дорогая моя", воскликнула миссис Картер, которая была теперь самым преданным приверженцем своего тайного покровителя. "Ты совершенно не понимаешь его". Это замечательный человек, уверяю тебя. Мир ещё услышит о Као Первуде, прежде чем он умрёт. Ты можешь говорить, что тебе угодно, но для некоторых деньги и богатство нужны как воздух. Как мало может дать и хорошее воспитание, и хорошее происхождение, если ты очутишься в нищете. Я знаю это. Я видела очень многих из наших друзей, опустившихся и погибших. Как-то раз случилось, что Бернайс с матерью проходила мимо нового дома Каупервуда в тот день, когда знаменитый скульптор со своими помощниками работал, стоя на подмостках над греческим фризом, украшавшим фасад. Фриз представлял танцующих нимф в переплетённой гирляндой цветов. Каупервуд, увидев дам, подошёл к ним. Он указал на танцующие на фризе фигуры и сказал Бернаи своим обычным весёлым тоном: "Если бы скульптор скопировал вас, он достиг бы большего эффекта. Вы слишком любезны". Отвечала Бирнаис, посмотрев на него странными, холодными, голубыми глазами. Нимфы эти прекрасны. Перв начальные предубеждения Бирнаис против Коопервуда теперь почти исчезло. Она знала, что и он так же, как и она, поклоняется одному божеству, искусству. Он ответил ей пристальным взглядом. Этот дом для меня немножко больше, чем музей, сказал он просто, когда миссис Картер ушла вперёд и не могла слышать его. Но я построю его настолько совершенным, насколько смогу. Может быть, другие будут счастливо жить в нём, если мне это не удастся. Она посмотрела на него задумчиво, проникновенно, И он улыбнулся ей. Она поняла, конечно, что он хотел сказать этой фразой о своём одиночестве.